Глава восьмая. Умер покойник в среду, во вторник пришли хоронить, он за нами бежит. Русская народная святочная игра. Три холма. С ветвей опадали белоснежные лепестки. «Красиво», — сказал костусь и Вилга опустила голову. Брат лежал у нее на коленях. Осторожно она убрала прядь волос с его лба. да Казалось, что в саду никого не осталось, кроме них, и только порой издалека, откуда-то из-за снежной пелены яблонь, показывались неясные тени. Неужели все ушли? Щеки коснулся мокрый нос. «Мишка!» — Велга прыснула от смеха, обернулась и увидела рыжую. «Ох, рыжая!» Собака лизнула её в лицо и легла в ногах костуся слегка подмахивая хвостом метёлкой. Говорить не получалось. Слова застревали в горле, и Велга ощущала их горечь во рту. «А где остальные?» Ответить рыжая не могла, но посмотрела так неожиданно осознанно и печально, что стало не по себе. «Тебе туда нельзя, наверное», — произнес костусь «А меня зовут...» Он приподнялся на локтях, вглядываясь в глубину сада. Его обычно недовольное лицо в саду стало спокойным, умиротворенным. «Я слышу свое имя!» «Только не пойму, кто зовёт». «Нет», — Велга схватила его за плечо. «Нет, слышишь? Я тебя не отпущу. Я ведь... Я могу. Я тут была, меня тоже звали». Она вскочила на ноги, оглядываясь по сторонам. «Ты не можешь. Нет. Я хотела остаться, я понимаю. Но теперь я тебя не отпущу. Мы вернёмся домой». Никогда прежде брат не казался таким взрослым. Он вскинул голову, глядя на неё снизу вверх и его ясный, удивительно спокойный и чистый взгляд ранил сильнее всего, что было прежде. Он говорил о том, о чём Велга не желала думать. Конец. Их всех ждал конец. Так или иначе, рано или поздно. Рано или поздно каждому из них придётся остаться одному. Детям придётся навсегда проститься с отцом и матерью, точно так же, как когда-то их родители расстались со своими отцами и матерями, а те — со своими. Так будет всегда. Им всем придётся остаться в одиночестве. И этого никак не остановить. «Это тоже наш дом, Велга. Ты же понимаешь? С ним ничего не случится». «Ещё рано», — поникшим голосом пробормотала она. Брат резко обернулся в ту сторону, где за густыми ветвями скрывался дом. «Зовут...» Рыжая тоже услышала что-то, чего Велга не смогла, сорвалась с места, отбежала к соседней яблоне, обернулась, кинулась назад, лизнула Велгу в ладонь и побежала обратно по тропе, устланной лепестками, и звонко тявкнула на прощание. Когда Велга проснулась, ее ладонь казалась мокрой. Никого не было рядом. Одна Велга в огромной ложнице княжеского дворца. Она перевернулась на спину, и к ней тут же прискакала Белка. Мартышка держала в лапах сушёное яблоко, но есть его не спешила. «Доброе утро». На мокрых от слёз губах невольно появилась улыбка. И стоило ей вздохнуть, как дверь тут же приоткрылась. Внутрь семеня и кланяясь, влетели холопки. Мишка подпрыгнул на подстилке в углу и оглянулся на хозяйку, не зная, как себя повести. Белка села рывком на постели, забегала глазами по сторонам, но не нашла ни ножа, ни ножниц, ничего либо тяжёлого, чем могла защититься. И только когда холопки, испуганно в растерянности, переглянулись и застыли в поклоне, она поняла, насколько диким выглядело её поведение. Она больше не в щиже, не в убежище воронов, ни в плену. Она у князя Белозерского, своего родственника, человека, который никогда её не обидит. Да озарит создатель твой путь, господица, настороженно произнесла одна из холопок. Нас послали помочь тебе одеться. Велга сдержанно кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Левой рукой она растерянно погладила белку. Тёплый мех под ладонью прогонял тревогу, но мартышка чувствовала её настроение и сама начинала беспокоиться, взволнованно кривить мордочку и озираться. «Всё хорошо», — хрипло проговорила Велга, опуская ступни на пол. Пальцы ног лизнул Мишка, и Велга почесала его за ухом. «Покормите щенка чем получше, не объедками какими», чувствуя, как постепенно возвращается голос, сказала она и добавила требовательнее. «Ему все самое лучшее». «Конечно, господица». Холопки распахнули ставни, и в ложницу пролился яркий свет летнего полудня. Если бы Велга так заспалась дома... Матушка велела бы выпороть её прутом. Пропускать рассветную службу было греховно, а Велга не молилась уже много дней. «Мне нужно помолиться», — вдруг поняла она и поймала на себе удивлённые, но одобрительные взгляды девушек. «Зажгите свечи у сола». Немедля холопки выполнили приказ, и в красном углу ложницы у небольшого позолоченного сола загорелись свечи. Велга опустилась на колени, чувствуя, как болело всё тело. Стоять на голых досках было неудобно. В храме нянюшка подстилала коврик для своей воспитанницы. Велга сложила руки у груди. «Помолитесь со мной, девочки», — попросила она, и в ответ ей робко улыбнулись. Втроём они пропели «Святая Лаодика». Горели свечи на красном резном угле. Блистало крошечное солнце, знак Создателя. Ветер из окна касался волос и босых ног, холодил кожу под льняной рубахой. И слова, знакомые с детства, повторённые сотни, тысячи раз, слетали с губ, и от каждого будто становилось легче. Велга молилась о покое своих родителей, о здоровье брата, чтобы Костусь выжил, чтобы спасся. Он уже столько преодолел, он должен был выжить, и она должна была его спасти. Она старшая сестра, Единственная, кто остался, чтобы позаботиться о нем. И с каждым словом в душе крепла вера, что молитвы спасут ее душу и тело от чужих клинков, от чужих рук, от чужих богов. Велга, поначалу не сводившая глаз сола, чувствовала, как все легче становилось дышать. Постепенно ее взгляд прояснялся. И вот она увидела перед собой уже не только сол, но и свечи по бокам, и сам угол. резной с рыбами и длиннохвостыми змеями и большой ящерицей, забравшейся на самый верх того угла. Когда молитва закончилась, Велга не пошевелилась, а холопки не посмели встать с колен раньше госпожи. «Что это?» «Что, господица?» «Это...» Она протянула руку и ткнула в красный угол. «Там змеи и...» «Это же знаки белозерских?» робко ответила холопка. Всё верно. Велга всегда знала это. Белое озеро возле Старгорода, и рыбы, и змеи. Всё это — знаки рода Белозерских. Даже на личном гербе королевы винцеславы дочери князя Рогвала до Белозерского, было это озеро, только вместо рыб на нём изобразили лебедя. Но... Щур был древним, как сам Старгород. Он жил в реках и озёрах. Говорили, его и сейчас часто видели в мутной реке той самой, в которую сбросили предка Велги. Мог ли Матеуш? Он же знал, где искать воронов. Он не преследовал Белого. Он пришёл прямо в их убежище. И старуха узнала его, назвала по имени. Как она выразилась? «Уродец предал их». Нельзя предать того, кого не знаешь. Нельзя предать того, кто тебе не друг. И это означало только одно. Нет. Она сошла с ума. Щур не мог быть связан с князем. Матеуш не желал ей зла. Или... Вилга так и не смогла подняться. Подошёл сонный Мишка, плюхнулся рядом и положил голову на колени, требуя ласки. Холопки тоже молчали, не смея её потревожить. А Вилга, всё это время пытавшаяся спрятать воспоминания в самый дальний ларец в собственной душе, теперь раскрывала их один за одним. И туман, застилавший прошлое, прояснялся. На ее свадьбе Гюргий Большая Репа назвал Костуся князем, и в эту же ночь на них напали. Много веков никто не смел нарушить запрет, запрет первого князя Белозерского. И стоило его нарушить, как всех буревоев попытались убить. Но почему так? Почему не казнили по приказу королевы? Побоялись ждать, пока от пустых угроз, же Межбуревой перейдет к делу? Пока не поднимет восстание? Но нет. Нет же. «Вадим!» «Что он говорил?» Велга схватилась за голову. «Господица!» Ахнули холопки. «Господица, ты в порядке?» «Не трогайте!» Велга расставила в стороны руки. «Не трогайте!» Ее больше никогда не коснуться против ее воли. Никто. Никогда. Если верить Вадиму, то Матеуш знал о договоре. Он пытался его отменить. Гусляр не мог нарушить клятву, что связывало его с богиней смерти, но он дал подсказку — тот, кто всегда был врагом Буревоев. А не было страшнее врагов им, кроме Белозерских. Королева винцеслава не была королевской крови. Она княжна, причем не настоящая. Она потомок предателя и обманщика Белозерского, что сверх князя Буревоя. Королева винцеслава держала в рденью и даже гордый заносчивый Старгород, в своих пальчиках так крепко, что ни духи нави, раздиравшие земли, ни войны, уносившие жизни людей, ни голодные годы не смогли разрушить государство. Одна единственная прекрасная королева-лебедушка правила ордении так, как не правил ей прежде ни один мужчина, а Кожемеш-Буревой мечтал эту рдению расшатать и вырвать Старгород из-под ее власти. Это Венцеслава поставила Матеуша над Старгородскими землями. Он бы не посмел пойти против её воли открыто. Поэтому он прятал Велгу, поэтому скрывал, что она выжила, и поэтому пытался перекупить воронов. Только всё бесполезно. Клятвы богам нельзя нарушить. Но даже богам нужны люди, а люди были всего лишь людьми. «Принесите мне платье», — холодно произнесла Велга, и голос её разрезал тишину, словно нож масла. «Какое у вас есть? Я хочу самое красивое!» Одна из холопок подскочила на ноги, кинулась к двери, и Белка поспешила выскочить из ложницы через открывшийся проход. Мишка остался с хозяйкой. «Уже всё готово, господица!» Она внесла в комнату, расшитая с жемчугом платье. Белгу умывали, расчесывали, крутили, как куклу, но она не замечала почти ничего, погружённое в собственные мысли. «Какая господица-красавица!» — ахнула Холопка. «Какая тонкая у неё талия! Какие волосы!» Велга с отвращением взглянула на себя в зеркало. Мутная гнутая поверхность зеркала врать, в отличие от Холопки, не могла. Велга подурнела. Её кожа обгорела, облупилась. Лицо распухло от слёз. Глаза стали маленькими, красными, а губы раздула как у жабы. Она стала немногим крашем от Эуша, а может, такой же уродливый. Хватит. Ей были отвратительны лести ложь, пусть сама она вооружилась и тем и другим. Делайте дело и уходите. Сама она не желала ни смотреть в зеркало, ни расчесывать свои волосы. «Чем я разгневала тебя, господица?» робко спросила одна из холопок. «Ничем». Она изо всех сил сдерживалась, чтобы еще больше не оскорбить глупую девку. Та всего лишь выслуживалась перед господами, опасаясь их гнева. Просто помолчи. Голова болит. Её раздели, и Велга невольно заметила отражение своего тела в зеркале. Рёбра выпирали. Отвратительно. Она вся стала отвратительной. А её ноги? Они все в натоптышах. А руки? На них мозоли, ногти поломаны. Князь верно слепой раслюбовался ей. А Войчих? Как мог он целовать её теперь, когда она так подурнела? Впрочем, он, верно, привык к меткам и продажным девкам. Только такие и могли ему приглянуться. А Велга стала немногим лучше. Минула Русалья Седмица, и за это время слёзы и горе смыли всю красоту Велги Буревой. Она и вправду точно сбросила старое имя, обернулась в новую кожу, простой, безродной Вильхи. Наконец её мучения закончились, и некрасивое, точно чужое тело спрятали под дорогим нарядом. Князь Белозерский ждал Велгу за поздним завтраком. Окружённый тремя кошками, он сидел наряженный точно на пир, за длинным, заставленным яствами столом. Там было всё — и пироги, и соленья, и зажаренный целиком гусь, и даже островные яблоки, которые Велге редко приходилось пробовать. Их привозили издалека, и продавали за высокую цену. Они были рыжие, с толстой несъедобной кожурой и сладкие на вкус, такие сочные, что по подбородку текло. По столу расхаживала белка. Заметив Велгу, она радостно заулюлюкала, но не подошла, слишком уж была увлечена блюдами. У стены примостились три княжеских кота. Только один из них, рыжий, поднял ленивый взгляд на девушку. «Да, зарит создатель твой путь, князь», Велга поклонилась. «Да не опалит он тебя», — ответил отстранённо Матеуш. Он смотрел на неё, но, кажется, не слушал. Взгляд князя был мутным, рассеянным. «Ты прекрасна». Если бы не искреннее какое-то до глупости восторженное восхищение в его глазах, Велга бы подумала, что он насмехается над ней. Она видела своё отражение. Но, кажется, Матеуш и вправду так считал. «Благодарю». Они сели по разным концам стола. Велга едва откусывала от оленьего ребрышка, слишком жирного для завтрака. Она не хотела есть. Не теперь, когда где-то здесь, на трёх холмах, её брат оставался в плену убийц и язычников. Пока он находился в опасности, Велга не могла найти себе покоя. Две кошки князя лениво дремали у его ног. Рыжий пушок забрался к нему на колени и с любопытством поглядывал на стол. Взгляд Велги блуждал по стенам и оконным наличникам, подмечал змей, рыб и ящеров. Наконец она посмотрела на князя. На фиболе, приколотой к вороту, тоже были изображены рыбы. Говорили, что все реки и озера вокруг Старгорода связаны между собой и правят ими всеми древний щур. А на Белом озере правили князья Белозерские. Могли ли они быть связаны с щуром? Поймав её взгляд, Матеуш поперхнулся, закашлялся так, что крошки вылетели из его рта. Велга поморщилась. Поспешно закрыв рот рукой, Матеуш локтем толкнул кубок, и по белой льняной скатерти разлилось вино. Белка подпрыгнула на месте. «Я...» Капли потекли на его одежду. Князь вскочил, уронив кресло, попятился, и кошки бросились в разные стороны. К столу подбежал холоп, поспешил всё убрать. Матеуш умело притворялся дурачком. Но дурак не смог бы так успешно вести торговые дела, как делал это Матеуш. Он не смог бы заручиться поддержкой древних старгородских родов, как сделал это Матеуш. Вся его семья веками, поколениями унижала и уничтожала родных Велги. Они отняли их честь, власть, деньги, гордость. И этого им оказалось мало. Они уничтожили их дом, вырезали всех буревоев. Но нет, не всех. Кастуся еще, быть может, не поздно было спасти. И оставалась она, Велга. Всех буревоев не убить. Всех их с корнями не выкорчевать, как трухлявые пни. Они крепко, цепко проросли в землю, словно яблони. Земля старгорода была скудной. Она не давала плодов никому, кроме буревоев. Никому, кто был здесь чужим. И Белозерским... Настала пора вернуть украденное. Заплатить за все преступления. Но у Велги не было того же оружия, что у князя. Ни людей, ни денег, ни власти. Только она сама. Мне не хочется есть. Плавно поднялась она из-за стола. Матеуш смотрел на нее настороженно, пока холоп убирал залитую вином еду и вытирал лужу. Скатерть выглядела безнадежно испорченной. Прогуляемся? предложила Велга. Робка, точно не до конца осознав смысл её слов, князь кивнул. Холоп принёс ему накидку на смену, и князь, переодевшись, привычным движением, очевидно много раз повторённым за последние дни, щёлкнул пальцами у своего плеча. Белка, захватив со стола островное яблоко, запрыгнула ему на горб. «А вы подружились», — не сдержав улыбки, сказала Велга. щеки Матеуша были красными от смущения. Он отряхивал одежду, заляпанную вином, и старался не смотреть ей в глаза. «Ох, да. Она славная. Мне кажется, мы с ней похожи». «Чем это?» Белка морщила свою почти человеческую мордашку, впиваясь зубами в островное яблоко. Было так вкусно, что она щурилась и издавала едва слышное урчание. «Да так...» «Проходи», — он открыл Велге дверь. Это было чудно для князя. Это ему все должны открывать двери. Во дворе было людно. Вытоптанная земля, хозяйственные постройки, да чистокол стеной. Ни травинки, ни цветочка. Белозерский и здесь обустроил отличное хозяйство. Только настоящий дом у него создать не получилось. В таком дворе хорошо работать, но не растить детей. Кузня, мастерская, голубятня, конюшня — Все здания во владениях князя были крепкими, добротными, но находиться во дворе всё равно не хотелось. Где-то над головой раздалось карканье, и Вилга побледнела. Птица слетела к большой, как показалось, сначала голубятни. «Я держу воронов», — пояснил Матеуш. «Очень умные птицы, куда лучше голубей». Как необычно. Неужели он держал её совсем за дурочку? «Может, выйдем за ворота?» — предложила Велга. Она заметила в стороне юношу, что привёз её из монастыря, и слегка улыбнулась ему. Юноша в ответ поклонился, и князь смерил его внимательным взглядом. «Матеуш», — позвала негромко Велга. «Да, конечно». Он улыбнулся смущённо, и у него снова покраснели щёки. Когда он так улыбался, то походил на совсем юного, скромного, немного неловкого юношу а не проклятого орденского князя. Стражники на воротах подняли засовы, пропустили их за стену. Двое собрались пойти для сопровождения, но князь их остановил. Мы недалеко. От поместья Белозерского вниз по холму убегала дорога, кружила, велась длинной нитью в сочных летних лугах и терялась где-то вдалеке. «По весне здесь все заливает», — сказал Матеуш. «Настоящее море». «Я никогда не видела настоящее море». Велга медленно, чтобы князь за ней поспевал, пошла вниз по холму. «Я тоже. Мой жених живёт в Нейнскансе. Наверное, из окна его дворца я бы каждый день видела море. Хотя, говорят, у скринорцев нет таких дворцов, как у нас». Князь не отвечал. Было заметно, как он задерживал дыхание и старался не пыхтеть, спускаясь по тропе. Велга свернула с дороги на тропку среди осоки и лопухов. Она уводила на небольшой холмик. Вокруг поместья почти не было деревьев, и только там, на холмике, стояла одинокая берёза. Под ветвями её спряталась деревянная домовина столбик с крышечкой. Такие Велга видела лишь на старых могилах. «Что это? Похоже на кормушку для птиц?» «Святилище», — Матеуш остановился рядом. Берёза приветствовала их нежным шёпотом и тихой песней ветра меж своими кудрями. Она укрыла листвой, отгородила от полей вокруг поместья. Белка спрыгнула с плеча и, радостно повизгивая, нырнула в траву. «Не вижу знаков Создателя». На святилище не было ни вырезанного солнца, ни Кайла Константина Каменолома, который принёс слово Создателя людям. Ничего, что могло говорить о принадлежности храму. «Это для местных. Кметы суеверные, они задабривают духов» и верно потому деревянное дно под крышей домовины было покрыто бурыми неровными пятнами. Чтобы призвать воронов, нужно убить ворона и прочитать заклятие. Но слов Велга не знала. В стороне резво скакала по склону белка, и ее неподдельный восторг казался неуместным у окровавленного святилища. «Твой...» — голос князя был настолько тихим и мягким, что шепот березы мог его заглушить. «Жених». Я отправил ему письмо. «И что ты написал?» Белозерским было выгоднее, чтобы она считалась погибшей, чтобы даже памяти о Буревоях не осталось, чтобы никто, ни ротиславские князья, ни Скринорские конунги даже не подумал о том, чтобы выступить против рдений. «Что ты мертва?» Письмо могут перехватить, и если кто-нибудь узнает, что ты жива, за тобой снова придут. Велга, наконец, посмотрела ему в глаза, пытаясь найти правду. Друг он ей. Враг? Века и века их предки враждовали. Века и века белозерские плели козни против буревоев. Разве может он отличаться от своих родных? Если ты не изменила решение и готова отправиться к своему жениху, то я выделю тебе лучших людей. Они проводят тебя в Ниинсканс в целости. но «Так просто? Без подвоха?» «Но ты должна понимать, что жизнь твоя в опасности. Не знаю, сколько тебе известно о воронах. Они опасные люди, жрецы богини смерти. Их нанимают влиятельные богачи, и не случалось ещё, чтобы они не исполнили заказ. Кто-то заказал им тебя и твоего брата, и, значит, рано или поздно они тебя найдут». «У воронов мой брат. Я пошлю за ними людей, но... Они убьют его, если ты это сделаешь. А пока они ищут меня, то, может, не тронут его?» Белозерским было бы выгоднее, если бы Константин, единственный мужчина в роду Буревоев, погиб. Взгляд невольно снова задержался на бурых пятнах под крышей домовины. Как ловко проклятый князь заговаривал ей зубы. Он так старательно притворялся её другом смотрел с таким восхищением. Ох, нет. Вилга могла поверить, что его тянуло к её юности, к её телу и когда-то миловидному лицу, но он точно не был её другом. Белозерский не мог быть другом Буревою. «Что до моего жениха?» «Подожди», — перебил её князь. «Прежде чем ты что-то скажешь, я хочу попросить подумать тебя кое-над чем...» и тогда уже принять решение. Я... я знаю, какой я Велга. Он опустил глаза и согнулся еще сильнее, прячась от ее взгляда. И я знаю, что ты самая красивая, отважная, чудесная девушка из всех, кого я встречал. Нет. Нет. Нет, кого я не видел больше добра, чем от тебя. Хотя, будем честны, такой, как я, не заслужил хорошего отношения. Я не видел его ни от жены, ни от собственной матери. Но ты... Ты не смотришь на меня с отвращением». Зачем он произносил эти слова? Как мог он их произносить? «Ты ласковая и так... Ох, Велга! Я не могу дать тебе ничего, кроме своей любви, верности и восхищения. Я знаю, что в Нейнскансе тебя ждёт жених». Он куда красивее меня, кто угодно красивее меня. Матеуш давился словами. Но я обещаю, клянусь, что если ты выйдешь за меня замуж, то никто и никогда не посмеет обидеть тебя. Я клянусь защищать и оберегать тебя. У тебя будет всё, что пожелаешь. Как ты, князь? Прошу, зови меня, Матеуш. Я издавила грудь. Она задыхалась, словно от слёз только слёз не было. Голова закружилась, и Велга оперлась о домовину и тут же отшатнулась, глядя на свои руки. Ладони остались чистыми, но ей всё равно захотелось вымыть их щёткой, пока не исчезнет запах крови. «Ты не можешь! Ты женат на моей тётке! Как ты... Да как тебе такое в голову пришло?» Да Лебора больше нет. Шумела берёза, оглушительно громко, и ветер гулял по полям. Он закружил вокруг, развивая подол платья и длинную косу. Элга поюжилась, заморгала. В глаза полетела пыльца, и нос зачесался. Она стояла долго, молча, не в силах осмыслить услышанное. «Больше нет?» — спросила, наконец, она. «Как это возможно?» Её убили вороны. «Кто-то желает уничтожить твою семью». «Кто заказал её?» «Велга», — он улыбнулся широко, так умильно точно говорил с маленьким ребёнком. «Откуда же я знаю?» «Кто?» Князь помотал головой. «Кто бы это ни был, он охотится за буревоями. Но если ты станешь моей женой, я смогу защитить тебя». «Да Либору ты не защитил». Кровь стучала в голове, и мысли смешались. Велге хотелось заткнуть уши, закричать во всё горло как же тогда ты собираешься защитить меня она отвернулась не в силах смотреть на него и гадать ты мне друг или враг велга там на севере где она никогда не была ее ждал жених неизвестный невиданный он мог стать другом союзником любовником любимым но этого знать наверняка велга не могла но она точно знала что здесь, на трёх холмах, её помощи ждал умирающий младший брат. Здесь были её враги и возможные союзники. И здесь она хотя бы понимала, чего ожидать и за что бороться. «Хорошо. Что?» Велга посмотрела ему в глаза. Ветер плясал в ветвях берёзы, и солнце то и дело сверкало в листве, ослепляя и заставляя щуриться. От света она почти ослепла. Смотрела на князя но не видела. «Хорошо, я выйду за тебя замуж». В ответ ей досталась тишина. Матеуш хмурился и бегал глазами по сторонам. Из травы выпрыгнула белка и ловко залезла к нему на плечо. Он поднял руку, погладил ее привычным рассеянным движением. «Матеуш, я выйду за тебя», — повторила Велга, облизав губы. Она не должна была принимать такие решения. Её отец, её мать, кто угодно, но не она. Не так прямо, не так быстро. «Если ты скажешь мне, кто заказал вороном меня с братом?» И только тогда он посмотрел на неё. Чёрный глаз казался злым, тогда как голубой, испуганным. «Я не...» «Скажи мне правду. Ты же знаешь, ты пытался перекупить договор на моё имя. Значит, знал о нём изначально. «Неправда, я...» «Случайно...» «Матеуш...» Велга чувствовала, как тряслись её пальцы, когда она заставила себя взять князя за руку. Его ладонь была липкой, влажной, словно лягушачья лапа. «Я стану твоей женой, если поклянёшься быть честным со мной, если я смогу тебе доверять. Так скажи только правду. Кто заказал мою семью воронам?» Он замотал головой, и волосы рассыпались по плечам. Матеуш опустил взгляд на их переплетённые пальцы. И медленно, так трепетно, словно она была из стекла, провёл большим пальцем по её ладони. То ли собственные чувства, то ли неопытность ослепили его. И он принял её дрожь за волнение. «Ты не можешь. Это всё равно ничего не изменит», — произнёс Матеуш. «Нельзя ничего сделать». Он сомневался. И это придало Велге смелости. «Кто?» «Нет, прошу, Велга». «Кто?» «Матеуш, скажи мне правду, и я стану твоей женой». «Ты?» Он поднял взгляд, доверчивый, словно у ребёнка. «Клянёшься?» Одну клятву она уже дала, держа за руку Лендермана Инглоева. Перед богами предков... Она стала женой от Бьёрна Ранвайга. Могла ли она снова выйти замуж при живом муже? И стоили ли хоть чего-нибудь эти клятвы, раз их можно было легко нарушить? Велга кивнула. «Скажи мне правду. Я хочу тебе доверять, но не могу. Ты должна понимать, что... Я делаю всё это, чтобы защитить тебя». Она облизала пересохшие губы, предчувствуя с жадностью и решимостью это имя, чтобы повторить его уже самой. «И, пожалуйста, пойми, что я не могу пойти против неё. Она королева. Если она узнает, что я сделал для тебя, то не простит. Но когда ты станешь моей женой, ей придётся смириться. Ты станешь Белозерской, возьмёшь моё имя, и тогда ей не придётся тебя убивать. Кто?» Ему и не требовалось больше ничего говорить. Велга поняла всё сама. Она не хотела произносить это имя первой. Ей нужно было дождаться, чтобы он сказал сам. Но Матеуш молчал. «Белая лебёдушка», — пряча взгляд, он кивнул. «Моя сестра, королева Венцеслава, не могла допустить, чтобы твой отец вмешался в войну. Поэтому послала за нами?» «Это очень в её духе». Горько усмехнулся Матеуш. Королеве хорошо известно, что больнее всего те удары, что наносят близким. Он подставил руку Белке, которая настойчиво пыталась перебраться к нему в объятия. Велга отпустила его ладонь, нащупала на груди сол, спрятанный под одеждой. Она должна была испытывать гнев. Она должна сгорать от ненависти теперь, когда узнала имя. Но в груди осталась лишь пустота. Ни боли, ни горя, ни ярости. «Ничего. И как ты защитишь меня от своей сестры? Твою жену она убила!» По-прежнему, отводя взгляд, Матеуш ласково ткнулся носом в макушку белки. Мартышка залепетала что-то на своём зверином языке и стала перебирать его волосы. «Ты... <кхм> я скажу ей, что ты подаришь то, чего не смогла Далибора». «Это что же?» «Наследников». Это было так очевидно и так предсказуемо, но щёки Велги залил румянец, и от одной мысли о князе, о его руках, губах, о нём самом без одежды, скрутило желудок. Но она дала клятву. Она должна была хотя бы сейчас притвориться, что собиралась её исполнить. Не нужно было думать, нужно было что-то сделать. Время утекало, а там, на трёх холмах, её ждал брат. «Я отдала тебе клятву, Матеуш». Она сглотнула и отвернулась. Они стояли спина к спине, не глядя друг на друга, и только голоса могли выдать их истинные чувства. Потому Велга сжимала кулаки, впивалась ногтями в ладони, стараясь говорить спокойнее, равнодушнее. «И я ее исполню». «Я...» — голос Матеуша дрожал. Когда не было видно его лица и горбатой спины, Когда лишь один его мягкий, нежный голос касался ушей, Велге хотелось отказаться от всего, что она задумала. Ей хотелось броситься в ноги, обнять его и просить прощения за всё, что хотела сделать она, и благодарить за всё, что сделал он. Потому что нельзя было ненавидеть того, в чём голосе звучало столько любви. «Велга, я так счастлив, что не выразить словами. И я знаю, моя девочка, что недостоин тебя» но сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты никогда не пожалела о своём решении». Она пожалела о нём ещё до того, как произнесла свою клятву. Кожу холодил лёгкий ветер, но Велга задыхалась. Набрав воздуха в грудь, она выпалила. «Мне нужно будет написать письмо жениховне в Позади раздался тихий вздох. «Конечно. Передай письмо мне, я отправлю». «Я бы хотела отправить его сама». «Конечно. Я попрошу смотрителя принести тебе ворона». Они по-прежнему не смотрели друг на друга. Каково было тётке Далибори? Нашла ли она в себе силы смотреть на своего мужа? Целовала ли она его? Обнимала ли? Невольно вспомнилось как Белый вжимался в вилгу бёдрами, как она чувствовала его возбуждение и не могла увернуться от губ, от рук, от похоти. Тот, кого она желала... Стал мерзок до тошноты. Тот, кого она целовала, чьим рукам подставляла своё тело, был по локоть в крови её родных. Если это была любовь, о которой пели сказители, то она была уродливее смерти. Нам лучше вернуться. Я устала. Велга первый стала спускаться по холму к дороге. Она не оборачивалась и не ждала князя. Неслась по густой сочной траве так быстро, как не стоило ходить знатной господице, и только оказавшись почти у дороги, вспомнила о князе, о том, с каким трудом он ходил. Тяжело дыша, раскрасневшись, не выпуская белку из рук, Матеуш спешил следом. Ветер донёс до ушей смешок со смотровой башней. Велга оглянулась, но никого не заметила, слишком далеко стояла. Она была ничем не лучше, быть может, даже хуже этого труса, прятавшегося в тени. Идти обратно к князю было тяжело лишь поначалу. Но каждый следующий шаг давался легче. «Разреши помочь тебе», — она протянула руку, чувствуя, как ветер трепал выбившиеся из косы пряди. Матеуш, смотревший себе под ноги, поднял на неё удивлённый взгляд. «Я... Пожалуйста, дай мне руку». Они возвращались к поместью не спеша. Матеуш рассказывал о своих котах, о Велго-омишке. Они не говорили ни о свадьбе, ни о королеве, ни о будущем. Только о том, что могло вызвать улыбку. О еде, песнях, нарядах. Мне нравится жемчуг на вышивке. Она провела пальцами по рукавам платья, покрутилась, чтобы он смог на неё полюбоваться. Спасибо за подарок. Не за что. Недалеко от ворот они задержались. Велге не хотелось прощаться, потому что она сомневалась, что когда-нибудь ещё увидит Матеуша. И неожиданно для себя она поняла, что желала этого. «Как-то всё неправильно», — пробормотала Велга. Его лицо мгновенно переменилось, стёрлась улыбка, между бровями залегла морщина. «Если ты передумала...» «Ты не прислал мне сватов?» Она улыбнулась нарочно и игриво, и Матеуш неуверенно улыбнулся в ответ. «Как же мы без сватов? И подарков?» «Только, Матеуш!» — она сделала испуганное лицо, а он, подыгрывая, изо всех сил неумело изобразил волнение. «Я же не смогу выйти за тебя замуж!» «Почему?» «У меня всё приданное сгорело!» Он захохотал, и лицо его вдруг перестало быть лицом проклятого князя. Он был мальчишкой, немногим старше неё, мальчишкой, родившимся в один с ней день. «Насчёт письма?» — напомнила Велга. — Да, конечно. Ворота открыли, и они прошли внутрь. На другом конце двора раздались детские голоса. Велга заметила толпу мальчиков и девочек лет десяти. Они были одеты одинаково, держались кучкой и шли недружным строем от кухни к бане. «У воронов жили дети», — мрачно произнёс Матеуш. «Думаю, они похищали их в деревнях, чтобы воспитать новых убийц». «Что ты будешь с ними делать?» «Найдёшь их родителей?» «Хотелось бы, но эти дети...» «Их учили страшным вещам. Они опасны, и я не знаю, на что они способны. Не натворят ли они непоправимых бед?» Велга не смогла оторвать глаз от воронят, пока они не скрылись в бане. Когда-то одним из них был Войчих, маленький мальчик такой же, как эти, превращённый в чудовище. «Не будем терять время», — попросила Велга. Каждая задержка, каждое сомнение могло стоить кастусью жизни. Матеуш проводил её в княжеские покои, посадил за стол, заваленный письмами. Холоп принёс Велге чистую бересту и писала. Она развернула свёрток, занесла, писала, но начать послание так и не смогла. Взгляд её зацепился за печать с родовым знаком Белозерских «Озеро и рыбы». Она подняла взгляд на Матеуша. «Позволь?» «Да, конечно». Обнимая белку и неловко переминаясь ноги на ногу, он поспешил к двери. «Тебе принесут ворона». Пяски Земля сыпалась на мешковину и точно шептала «Спишь, тяста? Спишь, тяста?» Глазницы черепа, висевшего на яблони, Горели холодным, зеленоватым светом. Он крутился по сторонам, выхватывая из темноты то сгоревшую избу, то уничтоженный двор, то могильную яму под самой яблоней. Но белому ворону и не нужен был свет. Он без него мог разглядеть завернутое в мешковину тело сестры. Слегка запыхавшись, он засыпал вырытую им же могилу. Галку хоронили возле дома под старой высохшей яблоней, на ветвях которой крутился череп. Никогда прежде Белый не видел, чтобы тот светился, но матушка, впитавшая в себя силу Галки, стала сильнее, и ее заклятия тоже стали могущественнее. Она будто даже помолодела и двигалась легче, быстрее, почти как двадцать лет назад. Так случалось с ней всегда, когда Белый приносил посмертки, но после матушка обычно вновь слабела. Но не на этот раз. Белый закапывал могилу, и размеренные повторяющиеся движения мешали думать. Но чем меньше было видно мешковину под землей, тем навязчивее становились мысли. «Посмертки сестры другие?» — не выдержав, спросил он и оглянулся на матушку. Она стояла у яблони рядом с черепом, больше не опираясь на клюку. Сложив руки на животе, она довольно ухмылялась и наблюдала за сыном со странным прищуром. «Нет. Просто ты...» Он прерывисто дышал. «Выглядишь лучше. Здоровее». Он хотел улыбнуться, но губы от непривычки скривились в какой-то усмешке. «Хм». Лопата легко загребала землю. Та была черная, влажная, насыщенная дождями и весенним половодьем. Она пахла прелой прошлогодней листвой, сыростью и холодом. Белый закапывал быстро. И постепенно от глаз скрывались очертания тела и выпирающие корни яблони. Дерево росло слишком близко. «Почему здесь?» «Что?» «Почему не под маками рядом с вороной? Я всегда считал, нас всех похоронят рядом». «Хм...» «Это ни к чему». Замерев с лопатой в руках, Белый посмотрел на матушку. «Почему?» «Она там помещается». «Ворона должна быть одна, чтобы лучше питаться». «Что?» «Хм...» Прежде Белый обходил могилу сестры стороной. Если ему и приходилось ее видеть, то всегда издалека, когда распускались красные маки и мигали ему от опушки, пока он шел по дороге к убежищу воронов. Он раньше не задумывался об этом. «Маки же...» «Ты их посадила, чтобы она не отомстила?» Ха, как эта глупая девчонка может отомстить?» В зеленом свете, что лился из глазниц черепа, беззубая улыбка матушки показалась черной дырой. «Вороны давно нет. Ее душа в пустоши. Тогда зачем? Чтобы никуда сила не ушла». — Я ее коплю для госпожи, капля по капле, а в галке силы больше нет. — Все во мне. Она вздохнула горько, тяжело, и только на мгновение белый поверил, что матушка грустила по галке. — Столько ушло мимо госпожи. — А зачем она госпоже? — Так я все, что вы приносите, ей отдаю. И маки посадила, чтобы никуда не ушло чтобы все в ней оставалось, накапливалось. «Капля по капле», — повторила она, шамкая губами. «Тело земле», — пробормотал Белый, втыкая лопату в землю. Он ухватился за черенок, опираясь на него. «Душу зиме». «Ха-ха, верно», — закивала матушка. «Все, госпоже, все ей». «Ты...» Отдаешь посмертке вороне, но... Не вороне, а ее телу. Она копит в себе, копит. Зачем это все? Череп провернулся вокруг себя, шаря пылающими глазницами по сторонам, точно выискивая что-то. Бледный зеленый свет вырвал из темноты деревья на соседнем берегу и серебряную реку и снова нацелился на белого. Он прищурился. Глаза резала от яркого свечения. «Ты отдаешь посмертке госпоже через тело вороны?» «Я отдаю их госпоже в теле вороны. Она набирается сил. Ждет. Ей много надо. Больше, чем есть». «Зачем? Я не понимаю. Она богиня, у нее нет тела. Ты же знаешь...» Марена является мне, говорит со мной. Я слышал ее и там, у могилы. Ты не понимаешь, мальчишка. Она богиня, а богине нужна сила. И вы, воронята, дарите госпоже силу, когда приносите ей новые жертвы. Но она большего желает. Плоти. Всем нужно тело. «Даже богам! Без плоти они исчезают, тают, как лед по весне!» «Так получается, мы дарим ей жизнь, а она тебе! Без неё белый ворон, ты бы умер!» Невольно он обернулся к перелеску, за которым скрывались маковые поля. Ночью деревья казались сплошной черной стеной. Но вдруг череп ладушки повернулся в ту же сторону, освещая опушку. «Так что же ты хочешь оживить нашу госпожу?» «Подарить вам главную из воронов», — улыбнулась старуха. Зеленый свет делал ее лицо мертвенно-бледным. «Когда она вернется, никто уже не будет нам страшен. Она нас защитит». «И сколько еще нужно твоей...» Он запнулся, ругая себя за вольности. «Он слуга, он вечный слуга. Сколько нужно госпоже, чтобы возродиться в теле вороны?» «Смотря кого. Есть те, кто слабее, и те, кто сильнее. Ты силен, белый, и если ты нарушишь договор...» Она замолчала, не переставая улыбаться пустым ртом. Белый почувствовал, как накренилась лопата под рукой. Чернела могила у его ног, сверкал глазницами череп на яблоне, и старый дом молча скрипел за спиной. Пахло пеплом и землей. Его концом. «Я убью Велгу Буревой», — поклялся Белый, — «и ее брата, я...» я до сих пор не сделал этого потому что кто то строит заговор против нас матушка нас пытаются стравить меня заказали галки ограч помолчи усмехнулась матушка белый запнулся и опустил голову прячась от ослепительного света и от взгляда матушки он точно мальчишка я бедничал на брата и сестру но он же он пытался спасти их всех прости матушка В ответ раздался ехидный смешок. «Ты ошибся, белый ворон», — повторила она в который раз с прошлого заката. «Ты нарушил договор». «Я хотел узнать правду. Ты проявил слабость, когда должен быть решителен. И за это пострадали остальные. Воронят угнали». «Я все исправлю. Только...» Что готовила матушка для госпожи? Белый всегда считал, что после своей смерти матушка назначит его главным из воронов. Он был ее любимым сыном, он родился мертвым, именно его благословила госпожа. Но теперь... Что будет с нами, если госпожа возродится? «Зависит от тебя», — обрезала сердито старуха. «Я считала, ты лучше справишься, а ты...» Кто станет главным из воронов? Галка мертва, грач предал нас ради черадеев в савиной башни. С грачом я сама разберусь, не лезь. Он отпустил лопату, переступил могилу и оказался рядом с матушкой. Я твой лучший сын. Я всегда оставался верен я. Ты, ты! Из огромного рта вырвался квакающий смех. Ты оказался слабее. «Ты разочаровал меня!» «Матушка!» Вскинув руку, она без слов велела ему замолчать. Тяжело медленно она наклонилась, зачерпнула горсть земли и бросила в могилу. «Заканчивай!» Поправив череп на ветвях, она пошла вниз по тропе. Там, у самой реки, в зарослях, куда тяжело было пробраться случайно, не зная дороги, Ещё в детстве была прорыта землянка. Её построили три немых мужика. Только когда матушка принимала у них работу, и после, когда белые грач закапывали их тела под входом в землянку, Войчих понял, что немыми они были не от рождения. Теперь, когда избы не осталось, матушка укрылась в землянке. Туда же отнесли мальчишку. Буревое не спешили убивать. Матушка тоже ждала чего-то тянул белый вонзил лопату в землю и подошел к останкам избы под чудом уцелевшей крышей хлева лежал связанный вадзим в стороне тихо сопела во сне корова лежишь белый скривился от одного вида гусляра. лежи матушка решит что с тобой делать белый не говори со мной сказать тебе нечего Ты сам не хотел ее убивать. Мы нарушили правила. Нельзя общаться с жертвой, а мы к ней привязались. Если бы лопата по-прежнему оставалась у него в руках, так он сломал бы шею в адзиму. «Я никому не привязываюсь», прорычал он. Безмозглому пропойте хватило мозгов не спорить. Белый собрался уходить, когда тот позвал его. «Дай воды, прошу». «Мертвецам не зачем пить, а ты скоро сдохнешь». Он развернулся, сделал шаг и снова его остановили. «А ты?» — бросил ему вслед Вадзим. «Что будет с тобой?» «Я слышал ваш разговор. Белый, ты был прав, это неспроста. Воронов и вправду хотят стравить. Только это не враги, а старуха. Она сбрендила белый. Она же, получается, принесла ворону в жертву? И галку хотела, да не получилось. Кто будет следующий? Ты или грач? Тот, кто окажется слабее?» Медленно, словно сражаясь с собственным телом, Белый оглянулся на гусляра. Тот лежал мешком, задрав голову, и пытался заглянуть ему в глаза, хотя вряд ли мог разглядеть что-либо при тусклом потустороннем свете, лившемся из глазниц черепа. «Ты заговариваешь мне зубы» надеешься что я тебя спасу я пытаюсь спасти тебя от тебя самого старуха хочет оживить Марену. мы с матушкой служим госпоже смерти смерти одно дело выполнять заказы на убийство другое пытаться оживить саму смерть она и сейчас опасна для всех нас но что будет если она воплотится в вороне я верен своей госпоже я уверен, что оно того стоит. Тебя, как барана, принесут в жертву. Я верен своей госпоже. Она подарила мне жизнь. Да ты вправду баран!» Вадзим в сердцах сплюнул на землю рядом с собой. «Вали! Иди к своей матушке! Выполняй все ее безумные прихоти и жди, когда тебя следующим зарежут на могиле вороны!» Кряхтя он перевернулся на другой бок, И лица его стало не видно. "Вали, говорю же, меня грохнут, да, но тебя следующим". "Госпожа любит меня", тупоголовый баран заладил. Спорить не было смысла. Мертвецкий зеленый свет ударил в лицо. Белый оглянулся на яблоню и прищурился. Череп ладушки развернулся к нему и наблюдал горящими глазницами. Какой у него оставался выбор? Белого ворона связывали клятвы, которых он, быть может, и не желал давать, которые вырвали из него против его воли. Борясь с самим собой, он достал нож. Вадзим вздрогнул. «Ты решил? Точно? Слушай, Белый, я же... Я не нарочно!» Для такого здорового, сильного мужика гусляр был позорно труслив. Белый перерезал путы. «Убирайся подальше», — велел он. «И больше никогда не возвращайся». Дёрнувшись, Вадзим резко сел и зашипел, пытаясь поднять затёкшие руки. Упираясь ногами, он отполз на заду подальше. Лицо у него было вытянувшееся, бледное, покрывшееся испариной «Хоть не обоссался», — усмехнулся Белый. «Уходи. Если госпожа не покарает тебя сама, однажды это придётся сделать мне». Он поднялся первым, убрал нож и пошел в сторону яблони на свет. Ладушка наблюдала за ними. Быть может, она уже обо всем рассказала матушке. Белый не был уверен, на что способны ее чары. «Эй, Бе... Войчих!» — окликнул его Вадзим, но Белый не обернулся. «Ты все-таки... Я всегда знал, что в тебе есть что-то человеческое. спасибо три холма На закатной службе в маленькой часовинке пробил колокол. Воронят согнали в угол и заставили молиться. Князь стоял у самого Сола, а Велга, сославшись на духоту, осталась у приоткрытой двери, там же, где стоял дружинник, привезший ее из монастыря в поместье. Он делал вид, что молился, но сам не сводил глаз с Велги. «Ходжер», — улыбнулась она, — и запомнила мое имя, господица?» — прошептал он, расплываясь в улыбке. «Конечно». Они замолчали, и в молчании их родилось непривычное смущение. Ходжер был немногим старше нее, статный, с темными прямыми волосами и теплыми ореховыми глазами. Он казался бесхитростным, но Велге теперь во всех виделся подвох. «Значит, — Кашленов проговорил дружинник, — ты возвращаешься в столицу?» «Не совсем. Князь просил передать тебе это». Украдкой она протянула ему бересту с печатью Белозерских. «Прочитаешь потом». Она не стала дожидаться окончания службы. Сказавшись больной, можно было прогнать всех холопок и остаться одной. И рано погасить свечи, чтобы никто не беспокоил. А позже, когда затих весь дворец и заснул даже ворон в клетке, Велга оделась, захватила клетку с птицей и погладила на прощание Мишку. Он нализнул ей ладонь. «Оставайся здесь, так будет безопаснее», — попросила она. Но стоило подойти к порогу, как он метнулся следом. «Нет», — Велга прикрыла дверь, и он жалобно заскулил. «Тише». Она заозиралась по сторонам. Чудо, что холопки не остались ее сторожить под дверью. Значит, не зря Велга весь вечер просила оставить ее в покое. В клетке, прикрытой платком, завозился ворон. Мишка скулил всё громче, и стоило Велге начать спускаться по ступеням, как щенок перешёл на вой. Она взлетела обратно по лестнице. Пришлось открыть дверь и позволить ему идти следом. Довольно виляя хвостом, Мишка быстро запрыгал вниз по ступенькам. Ходжер ждал у конюшни, как и было приказано в письме. Он держал двух запряжённых лошадей. «Я не понимаю, господица, к чему эта тайна?» «Князь попросил вывести тебя тайком, ночью, но...» Никогда прежде Велга не подумала бы, что способна лгать с таким спокойным лицом. «За мной послали воронов. Они и сейчас следят за поместьем. Нельзя, чтобы кто-то узнал о моём отъезде. Даже вслух говорить об этом опасно». Ещё одно письмо с княжеской печатью открыло им ворота. Третье осталось в её спальне, но вряд ли его нашли бы раньше рассвета. Пока стояла густая летняя ночь и полумесяц блекло сверкал на небосклоне, Велга и Ходжер неслись верхом на лошадях прочь от поместья князя. Велга хорошо держалась в седле, её обучали старшие братья. Она не боялась лошадей, гнала быстро, легко, и дорога, вилявшая между холмами, которых было куда больше трёх, уносила их всё дальше по маковым полям. Вместе с ними летел раскатистый крик ворона, бившегося в клетке. Топот копыт стучал в голове. Ночь была нежной, приветливой, укрывающей Велгу от чужих глаз, но слишком короткой. К счастью, Ходжер хорошо знал дорогу до пясков. От деревни на берегу Модры до убежища воронов было недалеко. Велга спешилась у перелеска, отдала поводья юноше. «Жди меня здесь». «Я не понимаю, господица. Это владение воронов. Их там уже нет». Пожала она плечами с наигранной беззаботностью и, чувствуя, как дрожал голос, старательно улыбнулась. «Лучше места, чтобы спрятаться, не найти. Не переживай, князь всё продумал. Не вздумай нарушить его приказ». Она оставила Мишку с ним. «Береги, как зеницу ока». Форчали лошади ей вслед, и Мишка завывал, умоляя остаться. Велга крепко сжимала клетку в обеих руках. Она никогда никого не убивала. Даже птиц. Часто видела, как девки ловко сворачивали курицам головы и всегда жалела, если заранее не успевала закрыть глаза. Тропа между деревьями уводила всё дальше, скрывая от отходжера и мишки. Велга шла слепо, едва не врезаясь в стволы. Месяц то и дело скрывался за кронами сосен, и было так темно, что она не могла различить собственных рук. Она вышла на небольшую поляну, освещенную звёздами и месяцем, когда услышала шорох за спиной. Возмущённо пыхтя, её нагнал Мишка. Велга недовольно фыркнула и велела ему не приближаться. Удивительно, но щенок послушался. Вокруг кружила ночь. Ворон в руках Велги бился, сопротивлялся, и она заплакала, когда замахнулась ножом. Ей стоило быть жестокой. Будь она жестокой, держи клинок хладнокровно и решительно, так удар ее вышел бы куда милосерднее. Будь она смелее, ее губы так не дрожали бы, повторяя случайно подслушанное заклятие. Тело земле, душу зиме. Ворон упал на землю. За ним со звоном стукнулся о камень-нож. Руки дрожали, они все были в крови. Она нарисовала вслепую на груди знак воронова когтя. «Зачем ты вернулась?» Вилга вздрогнула, нагнулась, пытаясь в темноте нашарить нож, но не нашла. Выпрямилась, попятилась. «Я хочу заключить договор с твоей богиней». «Дурочка!» — ахнул Вадим. «Что ты творишь? Убегай скорее!» Его большая медвежья фигура, наконец, показалась на поляне в паре шагов от нее. Он остановился у мертвого ворона. «А ты почему не убежал? Они тебя не наказали за то, что помог мне?» «Не могу. Пытался. Но меня позвало назад твоё заклятие. Велга». Он произнёс её имя с безнадёжной печалью. «Убегай. Он найдёт тебя». Ночь была тёплой, ласковой, но Велга дрожала так, что зубы стучали. «Нет», — проговорила она, едва шевеля языком. «Я хочу заключить договор с твоей богиней. Три тысячи золотом. Или больше?» «Сколько хочешь. Договор в обмен на договор». «Это невозможно», — пробормотал Вадим, но вдруг схватился за свою руку и согнулся, сепя от боли. Пяски Скрип яблони за спиной сливался с песней «Вот модры», и войчих плыл по волнам их колыбельной. Упершись локтями в колени, он сидел на самом краю высокого берега, покачивая в руке опустевшую стопку из-под Вторая, полная, стояла позади, на свежем холмике, под которым спала сестра. Зрение выхватывало из ночной тьмы размытые серые очертания леса на другой стороне реки. Нужно было уходить навсегда. Но он устал. От бега от шороха волны и жалобного плача яблони, от звезд над головой, от сумрака, что даже ночью не приносил покоя, от голосов живых и мертвых, от погони, от крови, от духов, от богов, от людей, от каждого слова. Он так устал от себя. Его и вовсе не должно быть. А он цеплялся за чем-то, зачем сам не знал как будто был в этом хоть какой-то смысл. Он желал увидеть бездну под своими ногами, там, где обрывался берег, но собственное зрение не позволяло обмануться. А яблоня скрипела, звенела надрывно, и рана на голове жгла сильнее, череп сжимался все теснее, и хотелось закричать, чтобы она заткнулась, чтобы все наконец-то заткнулись и оставили его в тишине но нужно было снова бежать. Он услышал ее плач издалека, но почти убедил себя, что это духи играли с больным сознанием. А потом он оглох, потому что запястье обожгло так ярко, так жарко, что он не сдержал короткого крика, схватился за руку, пытаясь унять боль. Жгло, так невыносимо жгло. Госпожа гневалась, гнала его немедля спуститься в землянку, «Оборвать нить Костуся!» Но затихла боль, вернулись звуки, и разум прояснился. Позади раздались шаги. «Войчих!» Голос прозвенел в ночной прохладе с жаром и льдом. Он обернулся. И волнение, незнакомое прежде, необъяснимое, неприятное и невыносимо желанное — Не дало сказать ни слова. Я вернулась. Она стояла прямо. Слишком горда и решительна, и потому неестественно. У ног, на удивление, спокойно сел с щенок. Зачем? Бойчих не потянулся за ножом. Теперь некому было помешать. Извиниться. Медленно, без всякого страха, она подошла и опустилась рядом на траву. Ноздрей коснулся знакомый запах. Кровь. Щенок прилег рядом ей под бок. «Я слишком много от тебя желала». «Что?» «Ты пришел за моей жизнью, а я вручила ее тебе и понадеялась, что ты будешь беречь. Прости». На пухлых губах играла смущенная улыбка. «Но когда ты теряешь себя, то невольно пытаешься найти во всех вокруг» кажется, это было оно. Кажется, так признавались в любви. По крайней мере, это было похоже на то и невыносимо неправильно. Но Велга больше не смотрела на Войчиха. Она отвернулась к реке, и теперь он мог видеть только, как шевелились ее губы, и кудри слегка развивались на ветру, касаясь щеки. Она не переставала улыбаться, но в улыбке той сквозила грусть. «С тех пор, как ты пришел в мою жизнь, я себя потеряла и пыталась найти во всех, кого встречала. И в тебе тоже». Она бросила на него короткий, задумчивый взгляд. «Но я ошибалась. Мне нужно было искать саму себя». «Нашла?» Все же это оказалось признанием, пустив собственные ошибки. И от этого стало горько. Войчих отвернулся, не желая на нее смотреть. Он должен был убить ее, а не желать признаний. Они были ему не нужны. «Я хочу предложить тебе заключить договор», — ее голос вдруг переменился. Удивительная, безрассудная, отчаянная храбрость. И какая же глупость. «Ты мой договор. И я хочу, чтобы ты отменил его. Я хочу заключить договор с Мараной. Белый невольно усмехнулся. «Ты?» — переспросил он насмешливо. «С мариной Вряд ли она могла разглядеть лицо Войчиха так же хорошо, как он видел ее, но посмотрела, строго поджав губы. «Сюда идут люди князя Матеуша. Их куда больше, чем вас. Тебе не спастись. И он будет преследовать воронов, если я погибну, пока никого не останется. Я рассказала ему обо всем» о вашей матушке, о Граче, о тебе. Он знает, как вы выглядите, знает, как работаете». «Он и так знал», — пожал плечами Войчих. «Что?» Яблоня позади заскрипело и звук тот походил на старческий смех. «Матеуш Белозерский вырос здесь, на трех холмах. Думаешь, он не знал о нас? Я видел его не раз». Он приезжал прямо сюда, к матушке, она помогала ему с его... Он махнул рукой себе за плечо. «Этот твой князь смертельно проклят и жив до сих пор только благодаря заклятиям». В Старгороде при нём была чародейка. «Ага, сюда ездить далековато». Некоторое время Велга молчала, кусая губы, а Войчих наблюдал за ней. Левое запястье скрутило, обожгло. Он прикусил изнутри щеку, сдерживая стон, и неожиданно понял, как сильно надеялся, что эта ночь, этот разговор не закончится, потому что, когда это случится, ему придется исполнить договор. «Где то была?» — вместо всего остального спросил он. «Потому что устал. Потому что эта ночь в самом разгаре лета была и без того слишком короткой». И Войчих уже чуял приближение рассвета. Даже не оборачиваясь, он мог сказать наверняка, что небо над перелеском уже посветлело. «В монастыре». «Собралась уйти в монахини?» «Тебе не пойдет, черный». «И такие волосы покрывать не стоит». «Когда я выйду замуж, волосы все равно придется покрыть». «Значит, не выходи». Она вдруг захихикала, И звук этот прозвучал немыслимо чуждо в летней ночи под мёртвой яблоней. «Между прочим, я уже замужем за... Ох, и пойми, за кем. Я выходила замуж за одного, но клятвы давала другому, а теперь пообещалась третьему. Не исполняй их, эти клятвы, никому». Все клятвы, что давал Войчих, он уже нарушил. И все ради Велги. «А ты?» На губах ее играла лукавая лисья улыбка. Даже в сумраке ночи, где все вокруг было серым, Велга горела теплым ярким пламенем. «Нарушишь свои клятвы?» В ответ Войчих потянулся вперед. Она была теплой, манкой, желанной, такой живой, и рядом с ней он тоже казался себе живым, настоящим, стоящим. От нее пахло дурманище сладко цветами и кровью. Он должен был желать её. её смерти, не тело, ее криков, не поцелуев. Но войчих не имел права желать чего-либо для себя. Он жил ради госпожи, ради матушки, ради тех, кто подарил ему жизнь. Но как хотелось чего-то для себя, кого-то для себя, её губ, рук, Ее всю, целиком. «Ты больше никогда ко мне не притронешься». Ночь прошла. Велга смотрела ему прямо в глаза. Ее, серые, с зелеными колдовскими крапинками, горели незнакомым огнем. «Скоро здесь будет Матеуш Белозерский», — прошептала она. «Я поклялась стать его женой». Я велела ему убить всех вас. Она улыбалась. Криво, чуждо, неправильно, так как не должна была улыбаться. Ты врёшь. Зачем мне врать? У вас мой брат. Он ещё жив? Даже если нет у тебя договор на мою жизнь. А я хочу жить, Войчих. И я готова разменять свою жизнь на твою. Белый отстранился. Взглянул на нее трезво, стряхивая морок страсти. «Нет, она не врала. Быть может, все время до этого врала, но не теперь. Что ты хочешь?» «Договор. Твой обменять на свой. Это невозможно. А если ты и твоя матушка, и все воронята умрут, это станет возможно? Прежде чем твой князь до меня доберется, я убью тебя». Тогда вам тем более не будет покоя. Ты на трех холмах, Войчих. На том берегу Модры. Она посмотрела на реку, темневшую за туманом. Тихая стража, которая охотится на таких, как ты. На этом берегу до да самой вышней власть Матеуша Белозерского. У него люди, деньги и жгучее желание отомстить за свою невесту. За меня. Невесту. Она поднялась, отряхнула одежду от травы, поправила растрепавшиеся волосы. Щенок, зевая, тоже встал. — Так что ты решил? Жертву я уже принесла, заклятие прочитала. — Когда она изменилась? Или... — Что с тобой случилось? — Ты. И еще мой дорогой князь Белозерский. И мой первый жених, и его сват. «Много чего». Она нахмурила рыжие брови и повторила. «Так что ты решил? Вадзим уже знает о моем требовании. Я принесла в жертву ворона, прочитала заклятие». Белый оглянулся на перелесок. «Если люди князя и вправду спешили сюда, то покажутся они с этой стороны от деревни Пяски. Но там на опушке был вадим огромной неповоротливой тенью он стоял на тропе что вела отпяков к их убежищу вот почему горели знаки на запястьях белый задрал рукав на левой руке остались все те же два шрама в виде вороновой лапы из них текла кровь черная точно смола не может быть неожиданно хрипло произнес он и поднялся стал спускаться по тропе к реке пошли крикнул он через плечо «Куда ты?» «Тебе же нужна моя матушка. Так пошли». «К ней?» «Нет!» — голос Велги стал визгливым, тонким. «Сначала покажи моего брата. Я хочу убедиться, что он цел». «Пошли!» — гаркнул Белый. «Вадзим! Ты тоже с нами! Сюда, собака!» Он почти побежал по покатому холму вниз, к землянке, скрывавшейся за кустами. Шумела река, заглушая шаги. Белый распахнул полок, пропуская свет внутрь. По землянке с диким гоготом закружили гуси, которых загнали туда за неимением другого жилища. «Матушка, у нас гости!» Мальчишка лежал на лавке у стены, укрытой с головой белой простынёй. Рядом с ним, сложив руки, словно покойница спала старуха. Она открыла глаза, покосилась на вход, слепо щурясь. «Что надо?» Вернулась Велга Буревой за братом он спустился по ступеням. Спись смыла с Велги, когда она осторожно зашла в землянку. За её спиной огромной тенью возвышался Вадзим. Он согнулся, чтобы протиснуться внутрь. Землянка не была рассчитана на такого великана. Гуси с недоверием зашипели на чужаков и вытянули шеи, но приближаться не стали. Он… Велга покосилась на Здеславу на лавке, Хотела было сделать шаг назад, но наткнулась на Вадзима. «Он жив?» «Я чувствовала, что ты прибежишь», — усмехнулась старуха. Белый встал у стены, не смея мешать, не ему принимать решение. Матушка знала, что делала. «Он жив?» — нахмурившись, повторила Велга. «Посмотри сама». Матушка откинула покрывало с ребенка. Велга оглянулась на Белого лишь на мгновение и сделала шаг к брату. Медленно, страшась того, что могла увидеть, она подошла к лавке. Здеслава встала, уступая ей место. «На его лице чешуя. Навь его пожирает». Но он, тряхнув растрепавшимися кудрями, она посмотрела на матушку удивительно решительно. «Он жив?» да «Ты можешь его спасти?» «Да». «Тогда спаси его. Сюда возвращаются люди князя. Они знают, что вы живы. Спаси моего брата и откажись от договоров на нас. Иначе вас всех перебьют». Будто ничто из этого не волновало старуху. Она смотрела с наслаждением, с издевкой. «Что надо? Заключите со мной договор». «Ты есть наш договор. А я хочу заключить новый. Я заплачу». На рыхлом морщинистом лице старухи отразилось неподдельное веселье. «Договор? Ты? Ты скоро умрешь». Сжав кулаки, Велга вытянулась точно струна, вскинула голову и проговорила на одном дыхании. «Тогда вас всех уничтожит, Матеуш Белозерский, а я заплачу вам много, у меня много денег, и я уговорю Матеуша не трогать вас. Отмените договор на моё имя и заключите новый. Я уже принесла жертву и прочитала заклятие». Стены землянки сжимались вокруг всё теснее. Белый чувствовал, как земля дрожала, отзываясь на далёкий стук копыт. Велга не врала». Голоса костей, что лежали в земле на берегу Модры, уже ощущали приближение чужаков. Они шептали белому неразборчиво, предупреждали «Рядом! Рядом!» От входа в землянку раздался кашель. «Это правда», — сказал Вадзим. «Знаки на моих запястьях горели, они… Из них черное течет!» И из моих добавил Белый. С каждым словом Велга держала голову все выше, и взгляд ее светлых глаз пылал все ярче. Крохотная пташка в окружении воронов, пташка, на когтях которой кровь ворона. Кто мог подумать, что она на такое решится? «Твой договор хочет заключить новый договор», насмешливо бросила Белому Здеслава. «Что скажешь?» Он хотел сказать, что сможет уйти один. Сможет сейчас за пару мгновений лишить жизни и Константина, и Велгу Буревой. Но увести с собой матушку и Вадзима, спасти их от погони князя ему не под силу. Даже если они сядут в лодку, люди Белозерского скоро их настигнут. Но говорить этого Белый не стал». «Я прошу отменить договор на меня и моего брата», — повторила Велга. «Взамен я уговорю Матеуша Белозерского не преследовать вас». Последнее она почти пропищала, испугалась, что Белый не расслышал, но тот сказал. «Легче убить Матеуша Белозерского, чем отменить заказ». «За Матеушем стоит королева винцеслава пискнула Велга. Но Белого это, кажется, ничуть не волновало. «Он ее брат». Она будет мстить. Это она заказала меня и Константина вам. Она вас знает. И если вы разозлите ее, скоро все узнают о воронах». Белый повел головой, скосил глаза ко входу. «Что ты сказала?» «Вас всех казнит королева, если вы тронете князя». Белый оттолкнул ее в сторону, кинулся к Вадзиму, и тот едва не упал, пытаясь увернуться. «А, Белый, ты чего?» «Говори!» – зарычал тот и выхватил нож. «Говори, кто заказал буревоев!» Вадзим закрутил головой. «Госпожа здислава выкрикнул он и сорвался с места, бросился к старухе. Гуси с гоготом, вытянув шеи, понеслись навстречу. Вадзим пробежал мимо велги, упал перед старухой на колени. «Госпожа здислава не могу же я сказать! Нельзя же!» Гуси закружили вокруг, раскинув крылья. Велга сжалась, уворачиваясь от клювов. Птицы кричали, вопили, пока Здеслава вдруг не замахнулась на них рукой, и гуси тут же с обиженным гоготом метнулись к стене. Прижимая к груди руки, Велга оглянулась на Белого. Он остановился рядом, смерил равнодушным взглядом. Он почти поверил в ее невинность, но она такая же, как все. Здеслава поджала губы, выпячивая подбородок. «Говори, Вадзим!» Здоровый мужик, вдвое крупнее старухи, вскинул руки в мольбе. «Госпожа Здеслава, она же накажет меня!» «Я от ее лица говорю», — хмыкнула презрительно старуха. «И велю тебе все рассказать». По лицу гусляра градом тек пот он оглянулся на Белого. «Ворон, брат, говори!» визгливо вскрикнула Здеслава. «Уже столько моих деток пострадало! Но, думаешь, я не найду виновного?» «Так Матеуш Белозерский...» Старуха крякнула точно Утица. «Матеуш Белозерский, жалкий, озлобленный уродец!» «Он игрушка в руках белой лебёдушки, но вот она...» «Это она!» — просипел Вадзим и зажмурился. Никто сначала не смог понять, что он сказал. «Что она?» — переспросил белый. «Она, правда!» — Велга всё так сказала. «Белая лебёдушка! винцеслава Белозерская, королева Рдении и мать наследного принца!» «Это она заказчица. Я же... я же говорил, что из самого твердого шел. Я был в Ниэнскансе, готовился к свадьбе. Меня пригласили выступить для госпожи Буревой и ее жениха, а потом грёбаная тихая стража выкрала меня прямо из постели, притащили в твердов. Я спрашиваю, почему сами не заказали? Почему?» Но она хотела, чтобы никто не узнал. «Прямо при мне совершила обряд» чтобы... Это все гребанная торговая война. Они боятся, что Старгород объединится с Ратиславией и выйдет из-под власти короны. А Велга... Ну, она княжна, пусть и не настоящая. Народ любит Буревоев. Он мог перейти на ее сторону, и родителям... Им мне за что сражаться. Без детей нет будущего. Так королева сказала да да так и сказала без детей нет будущего нет смысла с потолка посыпался песок и в ушах раздался протяжный стон белый коснулся ладонью стены она билась точно сердце горячая живая из груди вырвался хриплый смех что смеешься скривилась матушка князь уже рядом духи их чувствуют она метнулась к выходу откинула полог седые волосы точно гнездо на голове серый платок упал с плеч под ноги но она даже не заметила ах ты ж маленькая пигалица!» прошипела она сверля глазами велгу сюда вдруг рыкнула она и быстро семеня подошла к столу у стены взяла с него старый короткий нож белый и ты пиголица сюда они безропотно повиновались что это значит робка спросила велга то и значит скривилась матушка руки одновременно они протянули руки велга раздалось издалека она оглянулась на вход рука дрогнула но матушка уже цепко схватилась будет тебе договор пообещала она и быстро провела ножом по ладони велги Девушка ахнула, вырвалась, но матушка уже и не пыталась ее удержать. Она порезала ладонь белого. «Скрепляйте договор!» — велела она. Вольчих двигался покорно, не смея возразить, как и всегда, когда приказывали матушкой госпожа. Он повернулся к Велге, заглянул ей в глаза, не узнавая ее больше и в то же время не зная никого лучше неё, не желая никого знать. Она попятилась, он вцепился в ее правую руку, сжал их ладони в рукопожатии, крепко, больно, смешивая их кровь. «Плоть земле», — проговорил он. Велга замотала головой, будто передумав. Она попыталась вырваться, глаза ее расширились, губы приоткрылись. «Ну!» — закричала матушка. «Ну!» И уже нельзя было не услышать топот копыт. Земля над головами содрогалась и десятки голосов раздались сверху. «Говори!» «Душу зиме!» — прошептала Велга. Но Белый не отпустил ее руку. «Кого ты желаешь убить, Велга-Буревой?» — произнес он ледяными губами. «Я, Велга-Буревой, прошу отменить договор на мою жизнь и на жизнь моего брата Константина Буревоя и взять взамен...» Жизнь королевы Винцеславы. И нетерпеливо спросила матушка: "Кто второй? Две жизни, два договора?" Взгляд Велги был растерянным, она переводила его свойчиха на старуху. "Что? Ты не придумала?" захихикала матушка. "Не знаешь, чьей крови хочешь?" Инглайф, едва дыша, сказала Вельга: и в землянке повисла тишина. Даже гуси вдруг замолчали. Только слышно было, как наверху топали дружинники. Белый прислушался к голосам вокруг, но среди гула, доносившегося сверху, не звучал тот ледяной голос, который он узнал бы среди тысячи других. Госпожа молчала. «Не приняла», — сказал он наконец. «Не благословила». Матушка вдруг плюнула себе под ноги, и в землянке погас свет. Белый зашипел, когда его руки коснулась горячая нить. Матушка плела заклятие. Она связывала их ладони золотой нитью чар, нитью судеб. И знаки на запястье снова заболели так, что войчих едва устоял на ногах. А тьма выгорала, выжигалась, и новые знаки возникали на месте старых. В землянку хлынул свет. Матушка стояла у полога, держа его одной рукой. Перепуганное белое лицо Велги походило на полотно. Матушка опустилась на лавку у входа. Бледная, уставшая. «Вадим!» — позвала она. «Тащи мальчишку!» «А ты!» — она стрельнула глазами на Велгу. «Пигалица!» «Иди отсюда, к лешему. и Клешему!» Пустежь тебя поглотила. Ты обещала спасти моего брата, Велгу качала. Белый чувствовал, как обмякла ее рука в его ладони, но говорила она на удивление твердо. "Так уже", ухмыльнулась старуха. Они оглянулись. Мальчишка лежал по-прежнему неподвижно на лавке, а на полу землянки также неподвижно, как будто заснув лежали гуси. «Так что?» — хмыкнула самодовольно матушка. «Теперь ты уберешься подальше!» Нерешительно отпустив руку Войчиха, Велга прижала окровавленную ладонь к груди и медленно подошла к лавке. «Его щека!» — ахнула она и недоверчиво посмотрела на старуху. «Она зажила!» Велга склонилась над братом, коснулась лица. «И губы порозовели!» «Как ты это сделала?» «Навь мне, что сестра! Я никак как все чародеи!» «Иди прочь, девчонка!» — устало попросила старуха. «И останови своих душегубов!» Белый расслышал, что шаги звучали громче. Кто-то спускался к реке. «Уходи!» — произнес он. Они встретились с Велгой взглядами. Она кивнула. «Вадзим, помоги, пожалуйста». Гусляр послушно поднял мальчишку. Велга первой подошла к порогу. «Деньги отдам, когда выполните договоры, и я потребую доказательств». «Богиню нельзя обмануть». «А я хочу доказательств», — зло повторила Велга. Ив взобралась по ступеням, нырнула в зелень кустов, скрывавших вход в землянку от чужих глаз. Вадзим с мальчиком на руках последовал за ней. Белый не стал медлить. «Идем к лодке, матушка», — позвал он. Велга-буревой не нарушит свое слово. Она уведет людей князя прочь, если они, конечно, послушаются ее. Оставаться здесь дольше хоть на мгновение не стоило. Порезанная ладонь ныла, как и свежие раны на левом запястье. Белый ворон не оборачивался, когда шел к лодке, спрятанной на берегу. Он не оборачивался и когда помогал матушке забраться внутрь и выталкивал лодку на воду, и когда брался за весла. И только когда достиг соседнего берега Модры и оказался на земле Совенского княжества, посмотрел туда, где остался дом его детства, где стерегла их убежище Ладушка. Он не мог быть уверен, но готов был поклясться, что увидел Велгу-Буревой, которую он так и не смог убить. Земля уходила из-под ног, когда Велга поднималась обратно от реки по холму. Ее подхватили под локти с двух сторон. «Господица, зачем ты обманула меня?» — послышался голос Ходжера. Она не ответила только оглянулась на Вадима, чтобы убедиться. Брат с ней. Он жив. Она смогла. Она перехитрила смерть. Наверх ее почти донесли на руках, и там передали в объятия Матеуша. Он что-то восклицал, спрашивал, но Велга лишь мотала головой. «Не смей их преследовать, слышишь?» только и смогла сказать она, хватаясь за руку князя. «Они спасли Костусю жизнь, а я...» их. Только тогда она смогла расплакаться и обнять Костуся, расцеловать его в щеки. Он по-прежнему был без сознания, но кожа стала чистой, здоровой и к лицу прилила кровь. Он вдруг громко вздохнул и открыл глаза. «Костусь!» — ахнула Велга. Она отпрянула, побоявшись хоть как-то ему навредить. «Велга!» — слабым голосом произнес он, слепо щурясь. Их окружили дружинники, и с толпы протиснулся незнакомый мужчина, назвавшийся лекарем. Все голосили, что-то говорили, а Велга улыбалась, сжимая руку брата, и не могла найти ни одного подходящего слова. Она отстранилась, чтобы не мешать лекарю, осталась в ногах Костуся. Она хотела бы сидеть так вечно, держа брата за руку. Их нашёл Мишка, втиснулся к ней в объятия, облизнул лицо. Она улыбалась, не веря, что всё закончилось. Над рекой порхали птицы, распевая беззаботную песенку. И сочную зелень цветущего лета озарило мягкое рассветное солнце. «А ты кто такой?» — резкий голос вырвал её из небытия. Приподнявшись, Велга выглянула из-за толпы дружинников, окруживших её плотной стеной. Ходжер допрашивал Вадима. «Охраняй, Костуся», — сказала Велга Мишке вряд ли щенок мог ее понять он и сам был как ребенок неловкий неповоротливый с неожиданно вытянувшимися лапами и смешными огромными ушами это ей стоило охранять обоих я скоро вернусь пообещала она чуть тише и поднялась воскликнула громче не трогай его ходжер недоуменно оглянулся занятый с дружинниками князь тоже посмотрел на велгу с непониманием это простой человек «Он не убийца!» Велга подошла к Вадиму, коснулась его руки. «Его похитили вороны, а он помог мне спастись. Если бы не он, князь!» Добавила она громче, чтобы Матеуш, стоявший в стороне, ее тоже услышал. «Я бы не смогла тебя найти! Он спас мою жизнь! Отпусти его!» Хмурясь, князь махнул рукой, и Ходжер сделал шаг назад. «Как пожелаешь, господица!» Слегка поклонился он, смерив её недоверчивым взглядом желтоватых глаз. «Тебе нужно уходить», — тихо сказала Велга Вадиму, опасаясь, что их подслушают, пока князь не передумал. Она проводила его до тропы, что вела обратно к землянке, остановилась у яблони, на ветвях которой висел человеческий череп. Вадим вдруг сорвал его, бросил на землю и со всей силы раздавил ногой. Велга отпрянула, когда услышала, как хрустнули кости. Нужно было прощаться, но не получалось. «Куда ты теперь?» Хмуря кустистые брови Вадим посмотрел на соседний берег. Там, за рекой мудрой начинались земли королевы, земли, которые всегда принадлежали Рдении, в отличие от Старгорода, который разрывали между собой рденские короли и ротиславские князья. «Втвердов», — решил гусляр, «хочу убедиться, что на этот раз белый ничего не испортит». Велга сухо кивнула. Слова кончились. К противоположному берегу причалила лодка. Велга знала, кто вышел из нее, но все равно прищурилась, надеясь разглядеть хотя бы светлые волосы. Но издалека они казались всего лишь пятнами на зеленой траве. Она хотела запомнить лицо убийцы своих родителей, лицо того, кто не смог убить ее. И никогда не забывать. «Однажды придет время для расплаты». Велга переступила осколки черепа у своих ног и пошла обратно к людям князя. Оглядываться она не стала. И прощаться тоже. Дружинники собрались на опушке. Кто-то уже смастерил носилки для Костуся, и на них положили брата. «Князь!» — резко позвала она. Матеуш, окруженный своими людьми, посмотрел на нее растерянно «Князь!» — повторила Велга с улыбкой уже мягче. «Раз ты просишь меня стать своей женой...» то и я хочу попросить кое о чём». «Останься они наедине, Матеуш бы нашёл причину отказать, но при своих дружинниках он не мог поступиться древними обычаями. «У меня не осталось родных, чтобы благословили наш брак, но твоя сестра — королева Рдинии!» Она заметила, как помрачнел Матеуш, как одними глазами он умолял её не продолжать. Но Велга уже приняла решение. Пусть нашу помолвку благословит королева Винцеслава. Прошу, отвези меня в столицу.